глава 23 но послушай брайд почему она согласилась свидетельствовать против собственной пациентки спросила ким когда они вернулись в участок пожав плечами сержант открыл коробку с ланчем и стал внимательно рассматривать ее содержимое хотя оно никогда не менялось все то же яблоко сэндвич с ветчиной с сыром и напиток «Актимель». Совесть замучила. На это стол не стала отвечать. Она догадалась, что ее напарник попал под влияние этой холодной, привлекательной женщины и ее игривой улыбки. Ведь Ким сама была вынуждена признать, что в этой Торн было что-то привлекательное, хотя и никак не могла смириться с несколькими вещами. Они приехали к психиатру, чтобы получить информацию, и они ее получили. Но Стоун не могла избавиться от неприятного ощущения, что узнали они больше того, о чем спрашивали. Ким тоже ощутила, что ее природный инстинкт, который позволял ей разбираться в эмоциях собеседника, отключился именно в тот момент, когда они переступили порог кабинета «Алекс». Удивительно, но несмотря на свою собственную эмоциональную закрытость, Инспектор очень хорошо чувствовала эмоции других людей, и тем не менее в случае с этой торн она ничего не ощутила. «Послушай, командир, а в чем, собственно, проблема?» «Она ответила на наши вопросы и согласилась дать показания в суде. Так что всех нас можно поздравить». «И ты хочешь сказать, что на тебя никакого впечатления?» «Не произвели ее внешние данные и заигрывания?» «Совсем никакого». В одной руке Брайан держал сэндвич, а в другой — ручку. «Она, без сомнения, очень привлекательная женщина, хотя на мой вкус несколько худоват. Но я тут недавно слыхал, что закон вовсе не запрещает быть красивой. То есть я хочу сказать, что видно, что она знает свое дело. Все эти дипломы на стене...» не были сделаны в фотошопе. А я и не говорю, что она мошенница. Тогда что ты пытаешься мне сказать, шеф? Сержант бросил ручку на стол. Доктор сказала нам все, что мы хотели от нее услышать. Мы знаем, что Руфь Уиллис не сошла с ума, и теперь Ксуп должна нам погроб жизни. Дело можно хоть под микроскопом рассматривать». «Стопроцентный обвинительный приговор! Я не вижу никаких проблем!» Стоун задумчиво потерла подбородок. Все, что сказал Брайант, было абсолютно верно. Но ее шестое чувство никак не хотело успокаиваться. «И, кстати, что ты пыталась выяснить, когда мы уходили?» — спросил сержант. «Да так». Пыталась кое-что проверить Она же только врач, а не Господь Бог Откуда она может знать, что Руфь собирается сделать? Ким заметила, что эмоциональное состояние Брайанта Сказалось на его внешнем виде Пиджак был отброшен в сторону Узел галстука ослаблен И верхняя пуговица сорочки расстегнута Она психиатр «Она специализируется на деятельности человеческой психики», — не сдавалась Стоун. «Тебе не кажется, что она просто обязана была об этом знать?» Сержант покончил с сэндвичем и вытер рот. «Нет, не кажется. Нам было приказано собрать информацию для обвинения. Ты была уверена, что это преднамеренное убийство, и все, что мы узнали, подтверждает твою правоту». И тем не менее ты во всем продолжаешь видеть какие-то загадки. А если кто-то пытается нам помочь, ты ищешь в этом какие-то скрытые мотивы. «Шеф, мир не так плох и не состоит сплошь из корыстных людей». Брайан тяжело выдохнул. «И заканчивая на этой ноте, я отправляюсь в буфет купить нам что-нибудь попить». К тому моменту, как он вернется, эта стычка уже забудется, как и всегда. А пока, на всякий случай, Ким села за компьютер. Она ввела в поисковик полное имя доктора, и на экране появилось 12 сайтов. что Сто начала читать с самого первого. Через 10 минут она уже познакомилась с сайтом частной клиники Александры Торн. Прочитала об опубликованных ею работах, узнала о ее благотворительной деятельности была перенаправлена на пару сайтов, на которых Алекс предлагала консультации по интернету. Когда Брайант появился с кофе, Ким поняла, что он прав. Ее изыскания ничего ей не дали. Так что пора их оставить на какое-то время».